Глава 24. Лиза. Всю следующую неделю у меня практически полностью заняла работа. Когда Эмма и Фимамна говорила, что мне придётся начинать свою деятельность практически с нуля, она ни капельки не преувеличивала. Задачи передо мной поставили разноплановые. Пришлось собирать информацию сразу по нескольким отделам, очень во многое вникать в кратчайший срок. Но я видела в этом лишь плюсы. Во-первых, я сразу познакомилась с большим количеством сотрудников. Во-вторых, приходя на работу, я успевала думать только о ней. Это было сродни волшебству: стоило приложить свой магнитный пропуск к турникету, и все мои личные трагедии будто испарялись, уступая место деятельной, активной Лизи, которой я уже почти и не помнила себя. Конечно, мне жутко не хватало опыта. особенно в маркетинге и современных технологиях розничных продаж интеллектуальных продуктов. Ну и эта проблема оказалась решаема. Моя организация ведь и занималась повышением квалификации различных специалистов от низшего звена до топ-менеджеров. И Ирина Владимировна предложила мне пройти ряд курсов самой, которые я и собиралась рекламировать. Для сотрудников компании повышение квалификации в собственном центре было бесплатным. Конечно, я ухватилась за эту возможность, преследуя цель не только научиться чему-то новому, но и забить под завязку свои пока свободные вечера. Потому что стоило мне переступить порог своей двушки, как чёрная тоска моментально наваливалась снова, словно на меня падал потолок. Я не знала, как с этим бороться. По совету Влады со вторника я начала принимать щадящие антидепрессанты, но они лишь сделали эту тоску ленивой и тягучей, но всё так же плотно окутывающей меня. Я была словно муха, каждый вечер влипающая в отравленный мёд и потому идти домой не хотелось. Я бы, наверное, и не шла, допоздна засиживаясь на работе, если бы не ждущие меня после школы дети. Хотя и их дни потихоньку забивались различными секциями до самой ночи. В среду, например, у Алиски был театр в школе, потом занятия на укулеле в доме творчества, а у Лёвки альпинизм до 9:00 вечера там же. И получалось, что раньше половины 10:00 дома меня никто и не ждал, а находиться в нашей квартире одной было чем-то совсем невыносимым. Наверное, именно поэтому вечером в среду Я согласилась встретиться с Риелем. По крайней мере, себе я объяснила это так. После совместного обеда в понедельник наедине мы больше не оставались. Он пригласил вместе пообедать и на следующий день, но я сослалась на то, что пока не хочу лишних сплетений. Девчонкам из офиса выдала лайт-версию моего появления в их коллективе. На фоне переезда мне срочно нужна была новая работа, и Рель, друг мужа моей подруги, соизволил меня выручить. Как только девушки услышали, что я переехала из-за развода, код тут же был забыт, и на меня градом посыпались вопросы про Сашку, таким образом коситься на меня, думая, что я любовница директора, практически перестали. Арель выбрал камерный ресторан неподалёку от моего дома. Конечно, очень дорогой. Конечно, специализирующийся на морепродуктах. И, конечно, заказал нам бутылку коллекционного вина. Я уже заметила, что он сноб во многом, но меня это не раздражало. Тихая музыка, приглушённый свет и уединённое расположение столика располагали к откровенным беседам. Орель всё так же мягко улыбался, скользя по мне внимательным изучающим взглядом. а я поймала себя на мысли, что привыкаю к нему. Мужская симпатия была так оподряющая и очевидна, что я совсем перестала чувствовать скованность в его обществе. Откинулась на спинку, утопая в мягком бархатном кресле, и с наслаждением маленькими глотками отпевала ароматное вино. Мы говорили о чем-то нейтральном – работе, вкусах, новостях, ведя глазами немного другой, более провокационный разговор. Это легенько щекотало нервы и низ живота, и казалось, что я почти забыла о том, что в груди у меня зияет чёрная дыра, способная высосать всю радость из этого помещения, но так лишь казалось. Потому что стоило Арелю спросить, решилась ли я поехать с ним на выходные, а услышав отрицательный ответ, поинтересоваться, не сошёлся ли мой муж с той женщиной, с которой мне изменил, как вечер для меня закончился. Меня словно кулаком ударили в солнечное сплетение. Воздух со свистом вылетел из лёгких, повлажневшие ладони заледенели, и я видела по вцепившемуся в меня взгляду коца, что он сделал это нарочно. Решил напомнить мне, что я зря затягиваю наше сближение, ведь скорее всего, меня уже никто обратно не ждёт. Но это было так больно и неожиданно. Что и мужчину напротив мне захотелось придушить не меньше, чем возможно изменяющего мне сейчас бывшего мужа. Орель тут же понял свою ошибку, сощурился, принял скорбный вид. Лиза, прости, если я сказал что-то не то. Нет, всё нормально, пробормотала глухо. Знаешь, уже поздно, у меня дети скоро вернутся с секций. Давай попросим счёт. Лиза, не убегай. Я всего лишь сглупил, был бестактен. Больше это не повторится. Он попытался накрыть мою ладонь, лежащую на столе, своей. А я всего лишь сказала, что мне уже пора. Орель, спасибо за вечер. Я пыталась говорить это спокойно, держа лицо нейтральным, но голос предательски странно звенел, как натянутая до предела струна. И если тебе интересно, то нет, вроде бы не сошёлся. Официант, можно счёт? По приходу домой долго не могу успокоиться. Перед глазами вспыхивают отдельными жестокими кадрами картинки из сна, в котором Сашка имел Лизу прямо у нас дома, и они сейчас кажутся мне реалистичнее, чем обеспокоенные лица собственных детей. Мам, ты как себя чувствуешь? Лёвка хмурит рыжеватые отцовские брови, с подозрением меня осматривая. Бледная такая — Да не очень, голова разболелась. Опираюсь плечом о дверной косяк, замерев на пороге кухни. — Голодные? У меня сил готовить нет. Давайте закажем что-нибудь. — Ну, блин, но ну я только пельмени закинула, — ворчит Алиса, моментально насупившись. — Ты позвонить не могла, а? — Игнорирую, слабо улыбаюсь. — Значит, справитесь без меня? — Куда мы денемся, — фыркает Левка, доставая из холодильника помидоры и огурцы. На тебя пельмени варить? Нет, я ушла спать. Ладно, отвечают хором. Чтобы в 11 тоже легли. Ладно, уже не так синхронно. И зубы. Ой, иди уже, мам. Алиса выталкивает меня из кухни и демонстративно захлопывает дверь. Плетусь к себе, переодевшись, умываюсь перед сном и отправляюсь спать, несмотря на то, что часы показывают лишь начало 11. а дети достаточно громко шуршат на кухне и, не думая закругляться. И спасительный сон ко мне все не идет. Мысли, что сейчас делает Сашка, слишком навязчивы. Они крутятся в голове с бешеной скоростью, обгоняя белку в колесе. Неужели он с ней? Ну а что ему может помешать? Я ведь ушла. Сама. Он свободен. А-а-а! Это так больно! Нестерпимо, жгуче, больно, дыхание перехватывает, жжётся. Это кончится когда-нибудь. Я устала от этих эмоций, устала страдать. Днём я потихоньку научилась избегать их, душить, но ночами пока ничего не помогает. Выпиваю ещё одну таблетку антидепрессанта. Забираюсь в свою постель опять, накрываясь одеялом с головой, жду хоть какого-нибудь эффекта. Бесполезно. Сердце всё так же тяжело и часто бьётся, разнося тянущую боль по венам. Мне вдруг становится на всё плевать, лишь бы узнать, как он там, хоть что-то узнать. Тянусь к телефону на тумбочке, листаю контакты и через полминуты раздумий набираю Карину, нашего старшего администратора, и одновременно мою близкую приятельницу. Если кто-то и скажет мне правду про Сашку, то она. Лиза, привет. Каринка даже не пытается скрыть удивление. «А я тебе звонила, звонила, а ты все не брала. Я уж и спереживалась вся». «Да, Карин, извини, не было сил общаться», — тихо отвечаю. «Да не оправдывайся ты. Думаешь, я не понимаю? Все я прекрасно понимаю. Очень рада слышать тебя. Сейчас, подожди, в другую комнату уйду от своих, а то шумят». В динамике слышны торопливые шаги, удаляющиеся детские голоса, хлопок двери, тишина. Ну, рассказывай, Лис, ты как? Слушай, да, кусаю губы, устремив пустой взгляд в белый потолок. Вроде бы уже получше. На работу вышла в понедельник. Да, и кем? Мы болтаем с Кариной о моей новой жизни, хотя позвонила я совсем не за этим, но язык не поворачивается вот так сходу спросить. И я продолжаю покорно отвечать на миллион её вопросов, выжидая удачный момент, А у вас как? В выходные же чемпионат, да? Готовый минут через 15 аккуратно перевожу разговор в нужное мне русло. Да, Сашка в прошлую субботу наконец бухать перестал. Всю неделю носится тут, решает хозяйственные вопросы, чтобы в пятницу к вам уехать без проблем. Карина говорит: "Это так легко и просто", а у меня каждое слово будто на костях выжигают. Прикрываю глаза, стараясь взять себя в руки. И так часто не дышать. Мир немного кружится за сомкнутыми веками. Я почти вживую вижу Сашин нахмуренное лицо. Он всегда немного насупленный, когда над чем-то сконцентрирован, кажется суровым, хотя это совсем не так. Сглатываю, прежде чем произнести свой самый главный вопрос. А Тишакова там как? Помогает? Лис, ну ты чего? Укор в Каринином голосе кажется совершенно искренним. Он вообще с ней здоровается-то через раз, по кругу обходит. Ты так уверена? Мой вопрос звучит едко, но эта ядовитая боль прорывается наружу, уже разъев всё внутри. Это он может при вас с ней не здоровается, но что ей мешает по ночам к нему ходить, утешать? И Карина делает самое страшное, что я только могу себе представить в данный момент. Она молчит, прежде чем ответить. А меня колотит с каждым мгновением этой пугающей тишины всё сильнее. Я угадала, да? Да. Лис, я ничего такого не видела. Наконец выдаёт она с чувством. Я не верю, что Сашка может там с ней. Не нужна она ему 100 лет. То есть ты не видела, но слухи есть. Глухо хриплю, сдавливая пальцами собственное горло. Меня так обида выжигает, не передать. расстроен он может только рад что я уехала а детях лишь через месяц вспомнил Лиза да мало ли что у нас могут болтать возмущается Каринка в динамике вот ты сама не знаешь как тут устроено всё ладно я тебя поняла кусаю губы пытаясь удержать голос более-менее ровным девчонкам там привет передай мне детей пора спать отправлять Лиз только не выдумывай всё Карин пока сбрасываю подкатывает такая слабость тошнота я лежу раскинувшись на кровати а мир вокруг словно катится в пропасть я ведь сама ушла сама вот сейчас тоже уже почти ночь а на у него желание позвонить и выяснить становится невыносимым но я не могу я ведь сама с ним развелась это уже не моё дело не моё он может делать что хочет трахать кого хочет Мне плевать. Мне должно быть плевать. Я вскакиваю с кровати и мечусь по спальне загнанным зверем. Внутренний альхаратка всё нарастает. Это так глупо. О, я понимаю, но разве можно это остановить? И я всё-таки не выдерживаю. Останавливаюсь у окна и дрожащими пальцами строчу Сашке смс-ку. Нейтральную. Просто узнать, сразу ответит или нет.